Надо сказать, что шестое чувство, иногда управляющее порывами или поступками, как некий непознанный бортовой компьютер, подсказало Бандуре правильный путь, но он опоздал из-за разговора с Протасовым. Буквально за двадцать минут до того, как они с Планшетовым вышли из Мазды у парадного Бонасюков, там произошло весьма примечательное событие, не оставшееся незамеченным вездесущими окрестными старушками. Низкорослый, крепкий пожилой мужчина, по виду отставник, воровато выглянул из подъезда. Поскольку было раннее утро выходного, улица будто вымерла. Тогда отставник, надвинув на глаза черную вязаную шапочку и подняв воротник тузупа, быстрым шагом направился к остановке. Выглядел он как из черно-белого советского детектива, подложивший бомбу под какое-то стратегически бесценное завоевание социализма. Это естественно не укрылось от оперативников полковника Украинского, маявшихся в машине от холода и скуки. «Объект вышел из дома, намеревается скрыться. Как поняли? Тш, прием!» «Немедленно брать!» — приказал майор Торба и кинулся докладывать Сергею Михайловичу. Оперативники выскочили из Волги, растирая одеревеневшие ноги. «А ну, стоять!» Услыхав грозные окрики, кафтанка Ростопира, ибо это был именно он, рванул точно бегун по команде старт. Оперативники ринулись до гонку. Они были крепкими молодыми парнями, в то время как Кавторангу перевалило за полтинник. Но иногда мотивация творит чудеса, сводя на нет физическое превосходство. Иван Митрофанович проявил просто невероятную прыть и, вероятно, ушел бы от погони, если бы не морозы, а ранней весной возвращающиеся по ночам, и школьники, обожающие скользанки. В темпе хорошего спринтера Кавторанг пересек несколько сонных дворов, очутившись у ворот среднего школы. Разрыв между ним и преследователями увеличился на пару десятков метров. «Врешь, не возьмешь!» — бухало у Кавторанга в мозгу. Разъезженную до блеска скульзанку он заметил в последний момент, и она напомнила Ивану Митрофановичу палубу родного авианесущего крейсера перед визитом визы адмирала. Тормозить было поздно. «Ее!» — выкрикнул Кафтаран со страшной силы ударившись, обмерзнув землю. затылок растопило, врезался в лед, зубы класнули от дыхания, выскочил из груди. Настигнувшие беглеца оперативники навалились сверху, как регбисты, сквернословя на полквартала. Кафтаран заковали в барасветы и, пиная, поволокли к машине. Привлечённые громкими воплями соседи выглядывали из окон, но никто не спешил на улицу. Столкнув Ростопира на заднее сиденье. оперативники выехали со двора. Когда на проспекте героя Сталинграда появился Андрей, все стихло, точно легкое волнение в пруду. Улица вновь казалась тихой и мирной. Вторник, 8 марта. Пока бандура с планшетом импялились на зашторенные окна боносюков и напрягали уши под дверью, полковник украинский позвонил Миле. Сейчас был ранним, но враги, как известно, не дремлют. Органы, соответственно, тоже. «Доброе утро, милочка! С международным женским днем, так сказать!» прокашлялся Сергей Михайлович. «Вас так же съязвила и зевнула прямо в динамик». «Извините, Сергей Михайлович, надо было с вечера выключить телефон», — думала она. «У вас какие-то новости?» — Есть новости, — вздохнул украинский, — по Петрикову, по двоюродному брату Бонасюка, тому, который якобы совершил, сами знаете что, только что пытался улизнуть, а ребята его, естественно, взяли, пока доставили куда следует. — Что показывает? — Все валит на кузена, — сказал Сергей Михайлович. Ничего другого лично я и не ждал. По распоряжению турбы задержанного перепроводили на Михайловскую, заперев в соседней с Бонасюком комнате. Благо, стены были кирпичными, толстыми, словно в бастионе. А Растопир еще по дороге раскололся, сдав Васи Вася, что называется, с потарохами Сначала, видимо, сгоряча сознался в соучастии но вскоре перебросил все грехи на Вась-Вася, принявшись строить из себя невольного свидетеля и даже жертву. Поэтому Растопира упирал на былые заслуги перед Отечеством, отмеченные юбилейными медалями. Тридцать лет безупречной службы!» — словно заклинание отвердило Растопира. Все океаны вдоль и поперек исходил, и чтоб в такое дерьмо вляпаться!» Украинский приказал содержать родственников изолированно, а Растопира хорошенько допросить. Но долго так продолжаться не могло. С обоими надо было что-то решать, причем не откладывая в долгие ящики. Может, разумнее было его вообще не задерживать, думал Украинский, обмозговывая создавшееся положение. Что у вас клиента моего, так сказать, чущей, милочка? Полагают деньги на корсчету. Как только там обнаружится, можно будет перечислять дальше, как мы договорились. Вы определились с адресатом, мило. Да, коротко отвечала госпожа Кларчук. Есть знакомые. соответствующей структуре. Надежная компания. Вполне, Сергей Михайлович, знаю этих людей давно. С даты определились. «Разумнее дождаться начала следующей недели», — сказала Мила, повторив Сергею Михайловичу соображение, накануне высказанное Протасову. «Согласен» буркнул украинский, хотя промедление сулило стремительно нарастающий ком проблем. Главным образом с узниками, которых под одной крышей теперь оказалось двое. Некогда Гитлер и Сталин изобрели весьма привлекательные по простоте и радикальности методы решения подобных сложностей. Но поскольку мир решительно меняется, они представляли Сергею Михайловичу в определенной степени архаичными, отчего сам он чувствовал себя заложником ситуации. — Вероятно, вы правы, — сказал полковник. — Тогда... — Что, Сергей Михайлович, я, пожалуй, уеду на пару дней по семейным, так сказать, обстоятельствам. Со Светланой догадалась мило. — Да, — сухо ответил полковник. — Понедельник, накануне праздника. Накануне Лида Украинская предложила выбраться на природу. «Обещают, будет тепло и солнечно, но мы все равно затупим камин. Я так люблю, когда суча в огне трещат». Украинский открыл был орот, намереваясь напомнить о работе, которую хочешь не хочешь, а никто за тебя делать не станет. Но жена его упредила. «Светочка на днях говорит, вот бы на дачу, мама, тысячи лет ведь не были». «Господи, Сереженька, ты как про пластическую операцию в Германии сказал, Светочка словно заново родилась, на природу захотела, год ребенок по больницам». У нее задрожали губы, Ирина смахнула слезу. «Игоря с собой прихватим, такой паренек все-таки славный». Украинский хотел объяснить жене, что именно ради доченьки корячится на службе, будто проклятый. Глянув в полные слез глаза и переменил решение. «Попробую выкроить пару деньков», — пообещал Сергей Михайлович. «Ведь и самого это работа чертова заела». Честно говоря, он понятия не имел, каким образом это сделать, сутки не резиновые, как не растягивая, в них всего двадцать четыре часа. В обед ему на службу звонил Пальшайло, а олигарх был в бешенстве и не собирался этого вскрывать. Дал волю к гневу, отчитав полковника, точно какого-то желторотого лейтенанта. «Украинский уже собирался было повесить трубку». Здорово надеясь, что это все, когда порешала на другом конце линии громко щелкнул пальцами. Теперь вот что, Сергей, по отморозкам есть новости. В принципе, слово «отморозок» имеет достаточно широкое применение. Однако украинский знал, кого именно подразумевает олигарх. Ветрякова, сотоварищи, тут ему нечем было хвастаться, бандиты легли на дно, затаились или покинули столицу. Служба безопасности вела расследование, но Сергей Михайлович не знал подробностей. Я запросил полуостров, а осторожно начал украинский, по своим каналам, это и в самом деле было так. Он связался со старым знакомым из Крымского УБОП, к помощи которого уже не раз прибегал. Услыхав фамилию Фитрикова, собеседник полковника оживился. «Ого! Сам огнемет!» «Известная сволочь!» — мрачно осведомился украинский, припомнив, что уже слышал эту кличку от Милы Сергеевны, а потому предвкушая ответ. «Что у тебя на него, самсаныч? «Да проще сказать, чего нету!» — откликнулся крымский полковник. «Домов на пять, никак не меньше!» «Слушай, помоги! Тут такое дело!» «Давай, записывай фамилии». «Так что, рассказывая Артему Павловичу об информации, которую ожидает со дня на день, Украинский не лукавил. сам Саныч раз выручал его по самым щекотливым вопросам. Украинский надеялся, что не подкачает его в этот раз. Как только что-то прояснится, Артем Павлович, «Хорошо, держи на контроле». — сказал олигарх и повесил трубку. Украинский не стал распространяться о поездке на дачу. Во-первых, порешало бы, это не понравилось. Во-вторых, это было не его собачье дело. — Что я, раб с галеры в самом деле? — сказал себе Украинский. — Право на личную жизнь не имею. Дочери жене трех часов не могу уделить. — Конечно, Сергей Михайлович, — подхватила госпожа Кларчук, — это просто здорово, если Светлана сменит обстановку. Несколько дней, по не сделает, все в полном порядке. Во всем, что касается банка, кредита и валерия, можете на меня положиться. — Спасибо, милочка, — сказал полковник, — я этого не забуду.